Песок сёк лицо, скрипел на зубах, душил. «Проверю колонну, как идут», — доложил Скобелев полковнику. «Да, да», — согласно кивнул тот. Непривычные к зной кавказцы едва передвигались. Они совсем не походили на тех бравых солдат, которые накануне бедово распевали «Соловей, соловей, пташечка». И поручик Мазин утратил свою мальчишескую лихость. Щеголеватые сапоги скособочились, голенища обмякли, пряжка ремня съехала на бок. Нижнюю часть лица он обвязал косынкой, над которой проглядывали щелочки глаз. За ним, забыв о воинском порядке и дисциплине, брели солдаты рот. Поручик Мазин окликнул его скобелев. Что это? А где остальные солдаты? Там, придерживая у лица косынку, махнул поручик себе за спину. Почему там? Рота должна быть с вами. Потрудитесь держать порядок. К месту ночлега добрались в темноте и еще долго подходили отставшие. Все выбились из сил. Валились с ног. Половина запаса воды оказалась израсходованной. Оставалось с телка котелка душом. впереди еще полсотни верст. Ветер не стихал, все дул и дул. Обычно в буран караванщики укладывали верблюдов и сами устраивались подли. Но отряд не может себе это позволить. Он должен быть ухивы в назначенный день. Опоздание недопустимо. Утром продолжили путь. Последовал приказ освободить от груза лошадей и вести их в поводу. Спешился даже командир отряда полковник Ломакин. Исключение сделали для Скобелева. Он разъезжал вдоль колонны, следя, чтобы люди не сбились с пути. На дороге лежали брошенные тюки, ящики, выбившиеся из сил лошади, верблюды. Он подъехал к ракетной батарее. Пара запутавшихся по стромках лошадей лежала не в силах подняться. «Меняйте коней», — приказал он капитану-артиллеристу. «Поменяем, сделаем», — отвечал тот. Подъехал отвечающий за обоз майор Навродский. «Лошади падают». Верблюды едва идут. Освобождайте их. Что не нужно, бросайте. И вот, наконец, спасительные колодцы. Всю ночь подходят уставшие люди. И сразу к воде. Словно безумев, осаждали они колодцы и пили, пили. Но подходили новые, вырывали котелки и фляги, только бы утолить жажду. Охрана едва справлялась. Буран утих так же внезапно, как и начался. За двое суток пали 340 верблюдов, треть лошадей, 6000 пудов груза, пришлось бросить в пути. Узнав о потерях, Скобеля рвал на себе волосы. Почему он, планируя переход, не учел возможность непогоды, не принял мер, чтобы не допустить таких потерь? Принимая часть вины на себя, он делал выводы на будущее. До следующего колодца Ильтадже было 200 верст. Дорога пролегала по песку. Наступили безветрие и зной. Ртутный столбик термометра поднимался к 40. Песок дышал жаром. Полковник Ломахин не стал возражать, когда Михаил Дмитриевич предложил создать и возглавить авангардный отряд. «Кого возьмете?» «Роту поручика Мазина, казачий взвод Дерюгина, еще два орудия и команду саперов». «Мазин офицер молодой, желательно бы другого. Вот и пусть набирает опыт». В предутренний рань авангард выстроился, где барабан поручик спросил Мазина Скобелев, какой барабан?